Глава 12. История из прошлого и гости из настоящего. Телиса и Дорика знали немного. После смерти отца к ней в дом заявились родственники, которые до этого почти у них не бывали. Пришли они, конечно, не одни и не с пустыми руками. На руках у них имелось старое завещание отца, написанное им аккурат после смерти матери девочек. Сами сестрички, когда мама не стала, были совсем маленькие, младшая Телиса только ходить начала. Дорика помнила, что эти злые родственники сперва хотели выгнать из дома их и Юнду, чтобы все продать. Только пришедшие с ними староста и гном из банка сказали, что не выйдет, тыкали в бумаге пальцами и спорили. «Там такой дядька из банка сказал, что это наш стилисый дом, его не продать», — шмегая носом говорила Дорика. Все кричали и ругались. А потом тетка Шунявка сказала Юнде, что-то останется пока, чтобы за нами приглядывать и за домом. Они ушли, а через день вернулись с кучей гномов и начали все забирать. Староста только смотрел, чтобы не совсем все вынесли. Сказал, оставить, чтобы жить можно было нормально. Ему еще дядька Сумок монетки сунул. Я видела». Вилли как мог утешил малышню, и рыба они все-таки наловили. Сестрички успокоились, и сознанием дела учили остроухого неофита закидывать удочки и плевать на червяка. Остальную часть этой истории эльф услышал вечером уже от Юнды. Гномка сильно разозлилась и испугалась, когда узнала о словах трусливого бабленде. Может, и не рассказала бы она Вилли ни о чем, но все равно же эльф уже что-то дознает. К тому же женщина подумала, что он сможет ей как-нибудь помочь сбежать с девочками в эльфийское государство. Ведь устроиться на работу и найти жилье гораздо проще, если тебе помогает кто-то из местных. Уложив детей спать, Юнда беспрекрас и не пытаясь давить на жалость, поведала свою историю. «Меня же как няньку наняли дом содержать», — спокойно рассказывала она. У михере жена от зимней горячки умерла, не выходили. Сгорела всего за пару дней, а девочки совсем малышки были. Кто за ними приглядит? Вот мне и повезло. Ведь куда сироте податься? Или в прислуги, или в трактир разносчицы, а там всякое бывает. С ее слов Вилли понял все так. Похоронив жену, отец Дорики Телеса сильно сдал, и, боясь, что горе потерь его совсем доконает, на скорую руку написал бумагу на родню, которая жила в этом же поселке. Написал на всякий случай. Общался он с семейством камнигрызловых редко, знал лишь, что хозяйство у них крепкое, и поэтому считал, что малышек они прокормят, тем более, что отписывал он на эти цели приличное состояние. Сам дом с участком и отдельные суммы шли в приданое дочерям. Хорошо, что хоть на это убитого горем гнома ума охватило. Потом себе в помощнице Юнду нанял. Девушка искала работу с жильем и согласилась на небольшое жалование. Поженились они всего за год до смерти гнома. Он услышал, что младшая дочь, которая родную мать почти не помнила, назвала ее мамой и решил, что так тому и быть. Юнда, гномка, симпатична, хоть и сирота с премесью человеческой крови. Кого попал, он в дом вести не хотел, а девушка за несколько лет показала себя умелой хозяйкой. Его дочери ее полюбили, да и Юнда, как он видел к девчушкам, прикипела. О каких-то особых чувствах речи не шло. Для Юнда, учитывая ее положение сироты-беспреданницы, это была просто идеальная партия. Мехерей был мужчиной добрым и состоятельным. Сам гном даже начал мечтать о сыне, почему бы и нет, с молодой-то женой но ни о каком новом завещании разумеется отец семейства не думал только вот не задача смерть то все равно шел домой чуток на веселе поскользнулся в грязи размокши от дождей тропы и все голову гномов конечно крепкие но валуны придорожные все же покрепче будут юнда про старую бумагу не знала а та была официальной даже печатью заверенной так вот и вышло что почти все состояние унаследовали камнегрызловы я потому в вашу столицу ездила думала подкоплю денег да и уедем с девочками работу найду Столица большая, может, там найдется и нам местечко. На эльфийских землях законы гномов-то, наверное, уже не действуют. Главное, девочек моих эти...» Женщина замолчала, проглотив все слова, что хотела сказать про мерзких родственников покойного мужа. «В общем, не заберут их, а они, как вырастут, уже сами остатками своего наследства распорядятся. Дом не спасем, так хоть земля и придана им достанутся». Сидели они на крылечке, Юнда, выговорившись, ушла спать. Завтра у нее опять ожидалось много работы. И к тому же она обещала дочкам кулебяк с рыбой, а значит, вставать предстояло раненько. Вилли же глубоко задумался. Гномих законов он не знал, но понимал, что просто так не вмешаться и оставить все как есть не сможет. Уже очень он привык к этой маленькой семье. К тому же эльф уже перестал быть тем наивным и флегматичным пентюхом, каким выехал из дома. В длинноволосой остроухой голове мелькнула, наконец, светлая мысль, которая, оформясь она гораздо раньше, повернула бы его жизнь совсем иначе. Вилли вдруг сообразил, что может отправить письмо. Правнучку — бабуле Тунс мистеру Эннелтоксу Тунсу. Если передать послание с торговцам, едущим в столицу, это стоило бы совсем недорого. А если попросить Дорику сбегать вручить письмо кому понадежнее, то и вовсе можно будет сэкономить. Старшая сестричка торговаться умела и любила, как настоящая гномка. Наш эльф и сам уже стал рассуждать, как гном, стремясь экономить. «Видимо, все же судьба», — размышлял он, любуясь, как светятся звезды в ночи. Вспомни я про почту раньше и к Юнде жить не переехал бы. Эннел Токстунс помог бы мне с банкиром и уехал бы я в гномью столицу, не узнав, что магический борщ может сварить Юнда. Наверное, сейчас кто-то считает, что наш ушастик совсем не помнил и верит в магию, но вспомните, сколько раз мы сами придумывали оправдание своим поступкам или действиям. Полагаю, что вполне достаточно. Вот и Вилли, пока цепляется за пресловутый суп и свёклы, совершенно не собираясь признавать, что ему просто нравится новая жизнь с кучей событий и ощущением собственной полезности и нужности кому-то. Утром, выпив чаю с пирогами и посекретничав с сестричками по поводу отправки почты, он, как обычно, двинулся в огород. Пришла пора собирать огурцы, да и ягоды подоспели, работы хватало. Не думал и не гадал вилля что его письмо, отправленное девочками, очень быстро дойдет до адресата. Дорика умудрилась вручить его с просьбой не торговцу, а молодому Репучинкову, который собрался поступать в столице на учебу. Шустрый гном был нечита медленным торгашам на подводах и доехал верхом очень быстро, а монетки, которые ему заплатили в столице, были не лишние. К тому же он, как всякий местный житель, знал, что получатель тоже может отделить денежка за услугу, поэтому письмецо передал, как положено, лично в руки, и монетки получил. Так что уже через день весь поселок гудел от новостей. Таких гномов, приехавших к бедной вдове, тут явно не ждали.